Глава девятая. Минут через пять все присутствующие ознакомились с лотами, и аукцион начался. Джон без проблем купила три неопознанных артефакта из пяти, на которые первоначально претендовала. Два достались другим покупателям за сумму, чуть превышающую тысячу золотых монет. Затем начал торговаться я, и, к своему удивлению, не смог приобрести ни одного из пяти артефактов, за которые торговался. Их неизменно покупали, предлагая больше тысячи золотых монет. Причем, как я обратил внимание, покупателей было всего трое, и сидели они достаточно близко друг к другу на дальнем осце ряду. При этом совсем рядом с ними был тот самый будущий прислужник высших демонов в одежде Гранд-Мага. Следовательно, эти трое вполне могли быть его друзьями или партнерами и покупать эти артефакты по его просьбе. Странная ситуация. Неужели он заметил мой интерес к нему? Я и смотрел-то на него не больше двух секунд, или у него, как и у меня, есть особый артефакт? Мой предупреждает меня, когда кто-то хочет меня убить. Может быть, у него тоже есть что-то похожее. Потому что что верно, то верно, я очень хочу его убить. Но почему его друзья не торговались с Джоан? Из плюсов я наконец узнал, как его зовут и кто он. Когда он купил один из выставленных на продажу лотов Тарглаус, патриарх крупного клана из Срединного королевства. Клан назывался Небесный Вихрь и входил в первую десятку кланов Срединного королевства. Хорошее заклинание этот небесный вихрь уровня гранд мага. При его помощи можно утащить высоко в небо пару десятков магов противника, и больше их никто же в имя не увидит. Небесный вихрь сначала уносит их высоко в небо а потом сдавливает с такой силой, что на землю упадут только трупы. И этим заклинанием не получится справиться, разве что только с грандмагом. Ну так, грандмаги вообще крайне трудно убиваемые ребята. Да уж неприятной комбинации грандмаг и патриарх очень серьезного клана. Убить его будет непросто, тем более кутеромет для этой цели использовать без большой необходимости не хочется. Надо избегать характерного почерка при убийстве грандмагов. Пока что в приоритете черный герцог и Регенерат. Если сначала грохну при помощи кутеромета этого Тарглауса, то потом нужно будет придумывать что-то другое для Рогенрат и Больда. А то стоит только убить нескольких грандмагов одинаковым способом, как все остальные очень заинтересуются, что это за таинственный убийца грандмагов объявился». Грандмаги очень любят жить, поэтому могут начать охотиться за таинственным убийцей. А если все грандмаги скооперируются, мне придется как минимум не сладко. А может и вообще смогут меня быстро найти и грохнуть? Кто, как ни грандмаги, владеет самыми лучшими способами поиска людей, которые наивно считают, что не оставили никаких следов на месте преступления? Мало ли, какие неожиданные методы поиска найдутся, о которых я не знаю. Так, похоже, что надо срочно менять стратегию торгов за желанный артефакт. Если я передам право совершать покупки Лору, который выглядит как мой помощник, то очень велика вероятность, что они продолжат перекупать у него артефакты, чтобы досадить мне. Сунул табличку снова в руки Джоан и, подмигнув ей, глядя в удивленные глаза, сказал громко... Мне, похоже, сегодня удача не сопутствует. Если тебе еще не стало скучно, то можешь сама развлечься. Едва табличка вернулась в руки Джоан, как дело снова пошло. Главное, что группа из троих покупателей тут же демонстративно потеряла всякий интерес к ее покупкам. Не получили инструкции по поводу моей жены? Джоан купила первый артефакт, второй, третий, четвертый ушел покупателю из первого ряда за 1200 золотых монет. Вот, наконец, нужный нам лот номер 93. Джон, как раньше, поднимает свою табличку в знак того, что согласно приобрести его за первоначальную сумму в пятьсот золотых монет. «Кто еще, дамы и господа, желает приобрести этот бесценный артефакт работы древних, который, к сожалению, еще не опознан?» — громко спрашивает аукционист. «Похоже, всем уже надоело покупать сегодня неопознанные артефакты». Аукционист повторил второй раз. «По правилам, если после третьего никто не захочет купить, то все, мы его купили». Он уже начал говорить в третий раз, как вверх взметнулась табличка в первом ряду. «Отлично! Шестьсот золотых монет!» — оживился аукционист, задача которого — заставить гостей аукциона заплатить как можно больше денег. «Семьсот!» — подняла табличку Джоан. Торг продолжился, и на девяти сотнях второй покупатель сдался. Мы хранили равнодушие на лицах, не знаю уже, как у меня получилось, но в глазах у Джоан мелькали бесенята. А Лор зевнул, очень уж нарочито равнодушно. Впрочем, пусть кто угодно теперь догадывается, что мы очень довольны этой покупкой. Артефакт уже наш, и этот Джоан и Лор радуются покупке, еще не зная, что именно мы купили, а когда узнают, тогда точно будут ликовать. Мы расплатились банковскими чеками и забрали свои покупки. — Так что мы такое купили? — спросила Джоан нетерпеливо, когда мы вышли из здания отошли на несколько десятков метров. Я рассказал. — Здорово! — радостно захлопала в ладоши жена. — А это ведь я нашла этот аукцион, помнишь? Как чувствовала, что нам нужно его посетить. Мы с Лором похвалили ее чутье. — Мне теперь не нужно следить за этим Тарглаусом, раз мы теперь знаем, кто он? — спросила Лора, улучив момент, когда мы немного отстали от Джоан. Она направилась к нашим телохранителям, ожидавшим нас у выхода из аукционного комплекса. — Да, отбой. Пока что, чтобы собрать о нем первоначальную информацию, скажу Аркошу нанять обычных сыщиков. Твое время придет позже. — А чем он тебя заинтересовал, можно узнать? — задал лор крайне неудобный вопрос. Врать мне ему не хотелось, и он понял, видимо, что это тот вопрос, который задавать не стоило, так как поспешно сказал. «Впрочем, это не мое дело, тебе виднее». «Придет время, я обязательно тебе расскажу», — пообещал ему я. Джоан не стала тянуть с запросом у Данжетты, как обстоят дела с изготовлением нашего артефакта. Тут же и связалась с ней при помощи Сиднеша. Услышал, как внучка Грандмага говорит ей, что завтра с утра артефакт будет готов. «Отлично», — сказал я. Едва она закончила разговор. «Сразу его и заберем». «Не забыл, что планировал взять с собой Тивадара?» — напомнила Джоан, характерно прищурившись. «Словно целится в меня из лука. Все же она ревнует меня к этой Данжетте, после того, как я одобрительно отозвался о ее внешнем облике». «Конечно, не забыл. Главное, чтобы Тивадар не передумал». «Я ему передумаю», — с многообещающим видом потрясла кулачком Джоан. «Раз согласился тогда, то теперь я ему не дам отказаться от своего слова». Я посочувствовал брату. Раз Джоан за него взялась, чтобы побыстрее пристроить понравившуюся мне девушку, то пути к отступлению у него точно нет. С другой стороны, пора ему помочь забыть про Джоэль. Победать решили здесь же, в столице Срединного Королевства. Рестораны тут были отличные. В меню было в том числе множество экзотических блюд. Некоторые я и пробовать не хотел, в особенности те, в которых были насекомые. — Большое спасибо. Насекомых я ел, бывало, во время службы в армии, но вовсе не потому, что очень уж хотел, просто чтобы не сдохнуть с голоду. Всякое случалось, в особенности, когда все шло не по плану. А когда твой противник, высшие демоны, не по плану, наши операции шли частенько. Умные не сволочи, и советников из людей набрали себе самых подлых. А у подлеца очень богатый жизненный опыт создания подстав, Который он может легко применить в условиях военных действий. Вышел на связь Аркош. Я вышел в коридор, скостовал шатер молчания и принял коммуникационный портал. Когда наш клан временно переехал в Королевскую академию магии, я Аркошу первым делом показал зал для переговоров, где он может всегда заказать коммуникационный портал ко мне. Но пользовался он этим достаточно редко, то ли деньги экономил, то ли старался лишний раз меня не тревожить. Но всегда новости от него того стоили. «Господин, пришла важная весточка от ваших тайных подчиненных». Я начал соображать тайные подчиненные. Это кто еще такие? А, видимо, речь идет про подчиненных мне в столице разбойников, от лица которых с Аркошем регулярно связывается юрист. Похоже, Аркош не доверяет приватности академической коммуникационной комнаты. Боится, что там его подслушают. Думаю, что нет, но разумные предосторожности я всегда одобряю. К тому же он не знает, в какой компании я сейчас нахожусь, как близко ко мне те, кому не нужно знать лишнего. Правда, в том случае, когда я не могу говорить свободно, я сразу же на это намекаю. — Как вы ему казали? — продолжил Аркош. «Они отправили лучших из лучших следить за теми двумя группами, с которыми вы уже пообщались. И их топтуном удалось подслушать один очень интересный разговор. Скоро в столицу должен прибыть куратор для проверки работы обеих групп». «Так, две группы». Аркош говорит, несомненно, про сектантов, которых удалось выявить при помощи бандитов и за которыми они по моему указанию следят. Значит, топтуны городских бандитов смогли разузнать, что к сектантам скоро прибудет какой-то куратор, который теоретически может знать побольше о верхушке секты, чем любой из этих двух групп. Любопытно, любопытно. «Это вся информация, господин, и пока что она очень туманная. Но ваши тайные подчиненные обещали немедленно проинформировать, если узнают какие-то детали этого визита». Простимулирую их обещанием отменить налоги на три месяца, если у них получится разузнать, где конкретно и когда он остановится в Аргенте, — сказал Яркошу. Ну а что? Налоги, которые я беру с бандитов, не так и велики, это для меня, а вот с их точки зрения, это большие деньги. Ради такой награды они из шкуры вылезут. Очень любопытно. Поскорее бы этот куратор уже прибыл. Я очень хочу с ним пообщаться под болтуном. Архимаг Тезерус, Королевская Академия Магии Тезерус испытывал серьезное раздражение. Его подчиненные подготовили уже три разных плана по похищению Эйсона и Эрли. Это те три плана, которые он лично одобрил, сочтя безопасными для себя. А то была у них еще парочка рискованных планов, которые, с его точки зрения, могли вывести на них королевских следователей. Одна только беда. Эрли в основном находилась на территории Академии, а вот Эйсон в ней практически не появлялся. А все планы были созданы с учетом того, что надо похищать их обоих. Конечно, будет что-то раздражаться. Все планы давно готовы, а клан-лидер практически не появляется там, где находится его клан и где его собираются похищать. С точки зрения элементарной логики, как такое вообще возможно? Или Эйсон подставной клан-лидер? И на самом деле кланом дерзких руководит кто-то другой. Но сегодня у него появился осторожный повод для оптимизма. Ректор Королевской Академии Магии неожиданно провел совещание, на которое пригласили всех преподавателей, находившихся на территории Академии в этот момент. Как он вскоре сообщил, ожидается визит в Академию Короля, и всем надлежит к нему тщательно готовиться. Этот визит, конечно, выглядел со стороны немножко абсурдным. Каникулы же. Студентов в Академии практически нет. Что делать тут королев? Как высокий покровитель Академии, он, по идее, должен появляться для того, чтобы посмотреть, чего добились его подопечные. А они на каникулах? Но Архимаг уже достаточно хорошо разбирался в хитросплетениях жизни королевского двора и его особенностях. Неважно, что этот опыт получен в другом королевстве. Королевские дворы работают достаточно похоже во всех странах. Причин для такого визита могла быть целая куча. К примеру, король не очень любит, когда на него глазеет пара тысяч студентов. Так что вроде и удостоил визита свою академию, но и избежал при этом слишком тесного общения со студентами. Или телохранители короля настояли на том, что в условиях войны с сектантами им тяжело будет гарантировать безопасность короля в таком многолюдном окружении. А еще, вполне возможно, ректор Королевской Академии Магии хочет похвастаться каким-то прорывом, совершенным в его лабораториях. Так что студенты в этом случае вообще ни при чем. Если виновата в таком странном формате визита короля именно последняя причина, то ему она тоже, конечно же, очень интересна. Любые научные прорывы на вес золота... Но Тезарос реалистично оценивал ситуацию. Никто его и близко не подпустит к таким исследованиям. Ну и что, что он преподаватель Академии? Все равно он иностранец, которого нельзя посвящать в местные тайны. Но ему этот визит короля в Академию в любом случае был на руку. Раз клан Эйсона целиком находится в Академии, то уж по такому-то случаю клан-лидер точно там появится, верно? И тогда у него и его команды появится, наконец, шанс похитить обоих и сестру, и брата. Казалось бы, надо быть сумасшедшим, чтобы решиться на такое в присутствии короля, его телохранителей и нагнанной дополнительной охраны. Но нет, как раз вся эта суета и даст ему возможность действовать. Главное, чтобы Эйсон и Эрли оказались подальше от той зоны, где находится король. Все внимание телохранителей охраны будет сосредоточено именно на ней. Также очень сильно будут охранять внешнюю территорию Академии, чтобы никто не мог снаружи проникнуть в нее. А вот те части Академии, что будут находиться далеко от короля и его приближенных, никому не будут интересны. Значит, в любой из них можно и нужно действовать. Ну и еще один шикарный плюс для его плана. Когда выяснится, что Эйсон и его сестра пропали, следователи тут же уверятся, что это произошло в результате какого-то сорвавшегося покушения на короля. И рыть будут уже в этом направлении совершенно неверным. Никому и в голову не придет, что охотились именно на Эйсона и Эрли. Ну и что касается подозреваемых, то, конечно, в первую очередь заподозрят сектантов. Эйсон все же один из ближайших наследников престола, так что им выгоден такой удар по династии. Тизерос же и его помощники никакого отношения к этим сектантам не имеют. Более того, их пригласил из другого королевства сам ректор, брат короля. Разумный следователь сразу же откажется связывать их с сектантами и вести расследование в этом направлении. Эйсон — столица Аргента Раз уж Аркош сам со мной связался, то сразу же поставил ему задачу разузнать все, что возможно, про торглауса. То, что я сейчас знал о нем, укладывалось в пять-шесть строчек. А мне нужно было собрать о нем очень много информации. Гранд-маг это всегда очень опасный противник. Я очень попросил Аркоша быть предельно осторожным при найме сыщиков. Велел ему предпринять все необходимые шаги, чтобы этот запрос не вывел на нас. Когда кого-то посылают собрать информацию о настолько могущественном человеке, есть очень большой соблазн переметнуться. Ясно, что Гранд -Мак с удовольствием заплатит намного больше денег, чем положено честному сущику, чтобы узнать, что против него кто-то начал роить. А может, еще и сверху доплатит за двойную игру. Так что на такие вот случаи у нас был особый протокол найма. Во-первых, обращались только к надежным людям, хорошо зарекомендовавшим себя на рынке услуг. Во-вторых, все заказы Аркош будет делать по коммуникационному порталу в маске. Также принимать отчеты, периодически выходя сам на связь. А послать анонимно необходимую сумму денег нужному адресату вообще не проблема. Есть много способов. Тем самым мы не только защитим себя, но и резко снизим шанс того, что нанятый сыщик сразу отправится нас сдавать Грандмагу. Кого, собственно, сдавать? Ну, заплатит ему Грандмаг какую-то сумму за известие о самом факте слежки в отношении него. Но далее неизбежно потребует более детальных сведений о том, кто заказчик. И если сыщик не сможет предоставить информацию в ближайшие дни, то грандмаг будет очень им недоволен. Любой вменяемый сыщик очень не захочет злить могущественного грандмага и проверять, к каким шагам его может привести недовольство. Так и с жизнью можно расстаться. Одно хорошо. Противник, конечно, у меня могущественный. Но и нет никакой спешки, требующей делать что-то вот прямо сейчас. До войны с высшими демонами еще много лет. Если не появится надежного плана, как его убрать сейчас, буду терпеливо ждать, когда мои возможности вырастут. Я кашляну. От кого я обманываю. Конечно, мне хочется быть таким терпеливым, чтобы быть способным годами ждать» похоже, все мое терпение уже исчерпано необходимостью быть осторожным, чтобы не вызвать войну с высшими демонами намного раньше, чем я буду к ней готов. Кто бы знал, как меня это бесит. Только я и знаю. Легко быть терпеливым, если необходимо выждать всего несколько суток. Лежать где-нибудь в засаде, выжидая смертельного врага, когда нет возможности даже толком пошевелиться. «Ну да, для кого-то, может, и нелегко, а вот к этому я прекрасно приучен. Но ждать годами... адские демоны, как же это бесит! Так что мои размышления про то, что я могу ждать очень долго, прежде чем смогу убрать этого Тарглауса, это не то, что я на самом деле буду делать. Мне же приходится исходить в том числе из соображения, что я могу погибнуть намного раньше, чем случится война с демонами». Не хотелось бы, само собой, но уж очень много я видел смертей на войне, и, как правило, никто из убитых вовсе не планировал умирать в тот день. Так что на случай, если я погибну до этой войны, я должен максимально ослабить высших демонов. Чем больше наиболее эффективных пособников демонической армии из людей я смогу убрать, тем лучше. Пусть с нашей армией сражаются менее толковые и менее сообразительные предатели — — Может, это даст ей шанс выиграть?